Православный портал предания представляет Протопресвитер Александр Шмеман Евхаристия. Таинство Царства От автора Книга эта не учебник литургического богословия и не ученые исследования. Я писал ее в редкое свободное время, часто прерывая ее. И теперь, соединяя все эти главы воедино, я не претендую ни на полноту, ни на систематичность. Книга эта — ряд размышлений об Евхаристии. Размышления эти, однако, не от научной проблематики, а от пускай и малого, и ограниченного опыта. Свыше тридцати лет я служил церкви, как священник, как преподаватель богословия, как пастырь и учитель. И вот никогда в эти тридцать лет не оставляло меня некое основное вопрошение об Евхаристии, о месте ее в церкви, вопрошание возникшее буквально в юности и радостью наполнившее мою жизнь. Увы, однако, ни одной радостью, ибо чем реальнее становился опыт самой Евхаристии, божественной литургии, Таинство победы Христовой и Его прославления тем сильнее становилось ощущение своеобразного евхаристического кризиса в церкви. В предании церкви ничего не переменилось, но переменилось восприятие Евхаристии, в самой ее сущности. Суть этого кризиса в несоответствии между совершаемым и восприятием этого совершаемого его переживанием. До какой-то степени кризис этот всегда существовал в церкви. Жизнь церкви, вернее церковного народа, никогда не была совершенной, идеальной, но по мере времени кризис этот превратился в некое хроническое нормативное состояние, в некую подспудную шизофрению, и шизофрения эта отравляет церковь, подкапывает саму основу церковной жизни. Между тем живем мы, без преувеличения, в страшную и духовно опасную эпоху. Страшна она не только ненавистью, разделением, кровью. Страшна она, прежде всего, все усиливающимся восстанием против Бога и Его Царства. Снова не Бог, а человек стал мерой всех вещей. Снова не вера, а идеология, утопия, определяют собою духовное состояние мира. Западное христианство с какого-то момента как бы приняло эту перспективу. Почти мгновенно возникло богословие освобождения. Вопросы экономические, политические, психологические заменили собою христианское видение мира, служение Богу. По всему миру носятся монахини, богословы и иерархи, отстаивая от Бога какие-то права, защищающие аборты и извращения, и все во имя мира, согласия, соединения всех воедино. Но вот в том-то и все дело, что не этот мир принес и возвестил нам Господь Иисус Христос. Многим, может быть, покажется странным, что в ответ на кризис я предлагаю обратить наше внимание не на обсуждение составляющих его элементов, а на таинство Евхаристии, на церковь, этим таинством живущую. Да, я верю, что именно тут, в этом святая святых церкви, источник чаемого возрождения. в этом восхождении Церкви к трапезе Господней, в Его Царстве. И я верю, как всегда верила Церковь, что начинается это восхождение с выхода из мира сего, прелюбодейного и грешного, с отложения всякого попечения. Не идеологическая суета и шум, а дар неба. Вот призвание Церкви в мире, вот источник ее служения. Я верю, что по милости Божьей Именно православие сохранило и через все века пронесло это видение, это самопонимание церкви, это знание, что где церковь, там и Дух Святой, и вся полнота благодати, Ириней Леонский против ересей. Но именно потому, что это так, мы, православные, должны найти в себе силу погрузиться в это евхаристическое возрождение церкви. Речь идет не о реформах, приспособлениях, модернизации и так далее. Речь идет, напротив, о возврате к тому видению, к тому опыту, которым изначально жила церковь. В том, чтобы напомнить об этом, и состоит цель этой книги. Я писал ее с думой о России, с болью и одновременно радостью о ней. Мы здесь, на свободе, можем рассуждать и думать. Россия живет... исповеданием и страданием. И это страдание, это верность, есть дар Божий, благодатная помощь. И если хоть часть того, что я хочу сказать, дойдет до России, и если хоть в чем-то окажется полезной, я буду считать с благодарностью Богу дело мое исполненным. Протопресвитер Александр Шмеман. Ноябрь 1983 года. Глава первая. Таинство собрания. «Когда вы собираетесь в церковь?» Первое послание Коринфянам, глава 11, стих 18. «Когда вы собираетесь в церковь?» пишет апостол Павел Коринфянам. «И для него, как и для всего раннего христианства, слова эти относятся не к храму, а к природе и цели собрания. Само слово «церковь» — «экклесия», означает, как известно, собрание. Собраться в церковь в понятиях раннего христианства значит составить такое собрание, цель которого – выявить, осуществить церковь. Это собрание евхаристическое. На нем, как его завершение и исполнение, совершается вечеря Господня – евхаристическое преломление хлеба. В том же послании апостол Павел упрекает Коринфян – которые собираются так, что это не значит вкушать вечерю Господню» Глава 11, стих 20 С самого начала таким образом, очевидно и бесспорно, это три единства Собрание, Евхаристии, Церкви И о нем, вслед за апостолом Павлом, единогласно свидетельствует все раннее предание Церкви В раскрытии его сущности и смысла и состоит основная задача литургического богословия Задача эта тем более насущная, что самоочевидное для ранней церкви триединство перестало быть самоочевидным для современного церковного сознания. В том богословии, которое принято называть школьным и которое возникло после обрыва отеческой традиции преимущественно из западного понимания как метода, так и самой природы богословия, о связи собрания Евхаристии и церкви вообще не упоминается. Евхаристия определяется и рассматривается как одно из таинств, но не как таинство собрания, согласно определению его в V веке автором Ариапагитик. Можно без преувеличения сказать, что в этой схоластической догматике экклезиологический смысл Евхаристии просто игнорируется, как забыто в ней и евхаристическое измерение экклезиологии, то есть учение о церкви. Подробнее об этом разрыве между богословием и Евхаристией и о трагических последствиях этого разрыва для церковного сознания мы еще будем говорить. Пока что отметим, что знание Евхаристии как таинство собрания выветрилось постепенно и из благочестия. Учебники-литургики относят, правда, Евхаристию к общественному богослужению и служится литургия преимущественно при истечении молящихся. Но это стечение молящихся, то есть собрания, перестало восприниматься как первичная форма Евхаристии, а в Евхаристии перестали видеть и ощущать первичную форму церкви. Литургическое благочестие стало предельно индивидуалистическим, о чем красноречивее всего свидетельствует современная практика причащения – подчиненная до конца духовным нуждам отдельных верующих, и которую никто, ни духовенство ни миряне, не воспринимает в духе самой евхаристической молитвы. Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг к другу во единого духа причастия. Таким образом и в благочестии, в церковности, совершилась постепенно своеобразная редукция евхаристии, сужение ее первоначального смысла и места в жизни церкви. Из преодоления этой редукции, с возвращения к изначальному пониманию Евхаристии как таинство собрания и потому таинство церкви, и должно, следовательно, начать объяснение ее в литургическом богословии. Здесь прежде всего нужно указать, что обе эти редукции Евхаристии и в богословии, и в благочестии находится в открытом противоречии с самим чином Евхаристии, как его с самого начала хранит церковь. Под чином мы разумеем здесь не те или иные подробности обрядов и таинств, которые, очевидно, развивались, менялись и усложнялись, а ту основную структуру Евхаристии, ту ее шейп, по выражению «дом Грегори Дикс», которая восходит к апостольской первооснове христианского богослужения. Мне уже приходилось указывать, что основной порог школьного богословия в том и состоит, что в своей трактовке таинств оно исходит не из живого опыта церкви, не из конкретного литургического предания, каким оно хранится церковью, а из собственных априорных и отвлеченных категорий и определений с реальностью церковной жизни совсем не всегда согласованных. Раньше церковь твердо знала, что закон веры Lex credendi, и закон молитвы «Лексаранди» неотделимы один от другого и взаимно друг друга обосновывают. Так что, по словам святого Иринея Леонского, учение наше согласно с Евхаристией, а Евхаристия подтверждает учение. «Адверсус хересос». Но богословие, построенное по западным образцам, совсем не интересуется богослужением, как оно совершается церковью, его собственной логикой и чином. Исходя из своих отвлеченных предпосылок, богословие это априори решает, что важно, а что второстепенно. Причем второстепенным, не представляющим богословского интереса, оказывается в конечном итоге именно само богослужение во всей его сложности и многообразии, то есть как раз то, чем по-настоящему и живет церковь. Из богослужения искусственно выделяются важные моменты, на которых и сосредотачивается все внимание богослова. Так в Евхаристии это момент приложения святых даров и затем причащение, В крещении это троекратное погружение. В браке – тайно-совершительная формула «славой и честью венчая я» и так далее. Мыслящему в этих категориях богослову не приходит в голову, что важность этих моментов неотрываема от литургического контекста – который один по-настоящему выявляет их подлинное содержание. Отсюда поразительная бедность и односторонность объяснения таинств и самого подхода к ним в наших школьных догматиках. Отсюда сужение и такая же односторонность литургического благочестия, ибо непитаемое и ненаправляемое, как при святых отцах, литургической катехезой, то есть подлинным богословским объяснением, Оно оказывается во власти всевозможных символических и аллегорических истолкований богослужения, своеобразного литургического фольклора. Поэтому, и я уже писал об этом, первый принцип литургического богословия состоит в том, чтобы при объяснении литургического предания церкви исходить не из отвлеченных чисто интеллектуальных схем, наброшенных на богослужение, а из самого богослужения, и это значит в первую очередь из его чина». Всякое маломальски серьезное изучение евхаристического чина не может не убедить нас в том, что чин этот весь от начала до конца построен на принципе соотносительности, то есть зависимости друг от друга служений предстоятеля и народа. Еще точнее связь эту можно определить как сослужение, как и сделал это в своей замечательной и по-настоящему еще не оцененной работе «Трапеза Господня» покойный отец Николай Афанасьев. Правда, в школьном богословии и порожденном им литургическом благочестии идея эта не играет никакой роли и фактически отрицается. Слово «сослужение» применяется только к духовенству, участвующему в службе. Что же касается мирян, то их участие мыслится всецело пассивным. Об этом свидетельствуют, например, печатающиеся в некоторых молитвословах молитвы при божественной литургии, предназначенные специально для мирян. Составители их считали, по-видимому, самоочевидным, что христические молитвы суть дел одного лишь духовенства. Еще печальнее то, что духовные цензоры, десятилетиями молитвы эти одобрявшие, держались очевидно того же мнения – Даже в грамотных и благонамеренных учебниках литургики, как, например, Евхаристия покойного архимандрита Киприана Керна, при перечислении условий, необходимых для служения литургии, упоминается обычно все, от законно рукоположенного иерея вплоть до качеств вина, все, кроме собрания в церковь, не считающегося, по всей видимости, условием литургии. Все ранние памятники, однако, согласно свидетельствуют, что собрание, синаксис, всегда считалось первым и основным актом Евхаристии. На это указывает и древнейшее литургическое наименование совершителя Евхаристии – предстоятель, престаминос, первая функция которого и состоит в возглавлении собрания, в том, чтобы быть предстоятелем братьев. Собрание, таким образом, есть первый литургический акт Евхаристии, ее основа и начало. Поэтому, в отличие от современной практики, собрание в древности предшествует входу предстоятеля. «Церковь, — пишет святой Иоанн Златоуст, — есть общий для всех нас дом, и вы предваряете нас, когда мы входим. Поэтому сразу после мы приветствуем вас преподанием мира». Более подробно о месте и значении входа в чине Евхаристии мы будем говорить в связи с так называемым «малым входом». Но уже сейчас необходимо сказать о нашей теперешней практике, согласно которой все начало литургии, вход священнослужителей, облачение их в священные одежды, умовение рук и, наконец, приготовление даров не только стало как бы частным делом одного лишь духовенства – но и выделилась даже в особый чин священной литургии со своим отдельным отпустом. Практику эту, хотя она формально и узаконена служебником, нужно рассматривать в свете другой, более древней, но тоже дошедшей до нас практике архиерейского служения Евхаристии. Когда литургию служит епископ, на лицо и встречи его собранием, и облачение его посредине собрания – «И не вхождение в алтарь до малого входа, и, наконец, как бы повторное совершение импроскомидии перед самым приношением, то есть теперешним нашим великим входом». Неверно думать, что все это возникло из особой торжественности свойственной архиерейской службе и против которой раздаются иногда голоса ревнителей первохристианской простоты. Как раз наоборот – Архиерейская служба гораздо более сохранила, не во всех деталях, конечно, а в основном, и форму, и дух ранней евхаристической практики, и сохранила потому, что в ранней церкви именно епископ был обычным предстоятелем евхаристического собрания. И только много позднее, когда началось превращение местной церкви-общины в административный округ, епархия, и распад ее на множество приходов, и иерей – из экстраординарного совершителя Евхаристии, заместителя епископа, превратился в ординарного. С точки зрения литургического богословия, именно архиерейский чин входа в собрание можно считать более нормативным. Иерейский же, возникший в силу обстоятельств, хотя практически возможно и неизбежных, но ни в коей мере не отменяющих значение собрания в церковь как действительно начало. первого и основного акта Евхаристии. Соотносительность служений предстоятеля и народа, их сослужение, выражается далее в диалогической структуре всех без исключения евхаристических молитв. Каждую из них собрание запечатывает словом «Аминь», одним из ключевых слов христианского богослужения, связывающим в одно органическое целое предстоятеля и возглавляемый им народ Божий. Каждая из них, за исключением одной – молитвы Иерея о самом себе, читаемой во время пения Херувимской песни, и о которой мы еще будем говорить на своем месте, произносится от нашего имени. Каждая из составных частей евхаристического священно-действия – чтение Слова Божия, возношение, причащение – начинается с взаимного преподания мира «Мир всем и духове Твоему». И, наконец, все молитвы своим содержанием имеют нашу хвалу, наше благодарение, наше причащение, а своейю целью – соединение всех нас друг к другу во единого духа причастие. То же самое можно сказать и об обрядах Евхаристии. Все они в той или иной мере выражают не только единство предстоятелей народа, но и их синергию, сотрудничество, сослужение в буквальном смысле этих слов – Так чтение Слова Божия и изъяснение его в проповеди, составляющие по единогласному свидетельству всех памятников содержание первой части евхаристического священнодействия, действия самоочевидно предполагают слушающих и принимающих проповедь. Перенесение проскомидии в алтарь и возникновение в нем особого жертвенника не уничтожило изначальной практики приношения даров на собрании от народа, что и совершается в теперешнем Великом Входе. Наконец, целование мира, хотя оно и совершается ныне одним духовенством, по смыслу возгласа «возлюбим друг друга» относится ко всему собранию, как и конечный возглас «с миром и зыдем». Все это тем более заслуживает внимания, что византийский обряд литургии систематически развивался в сторону все большего отделения мирян от духовенства, молящихся от служащих. Византийское литургическое благочестие, как я старался уже показать в другом месте, и как это блестяще раскрыто отцом Николаем Афанасьевым, все сильно подпало под влияние мистериального восприятия богослужения, построенного на противоположении посвященных непосвященным. И вот это влияние оказалось бессильным коренным образом видоизменить изначальный чин Евхаристии, все еще каждым словом и действием, выражающий именно сослужение всех друг другу, каждого на своем месте и в своем служении, в едином священнодействии Церкви. Другое дело, что первый, прямой и непосредственный смысл этих слов и действий перестал доходить до сознания как духовенства, так и мирян, и что в сознании этом возникла своеобразная раздвоенность между данными самого богослужения и их истолкованием, что в результате этой раздвоенности родились и бурно разрослись всевозможные символические объяснения самых простых слов и действий, с прямым смыслом часто почти не связанные. О причинах и последствиях этого нового и номиналистического литургического благочестия, увы, почти безраздельно царящего в церкви, Мы уже говорили и будем еще говорить. Сейчас важно только подчеркнуть, что новому благочестию этому не удалось ни затмить, ни извратить до неузнаваемости действительно соборного характера Евхаристии, оторвать ее от церкви и, следовательно, от собрания. Даже самый наглядный и, по всей вероятности, самый печальный результат этого нового благочестия, фактическое отлучение мирян от причастия, переставшего вытекать из их участия в литургии и потом ставшего для них чем-то исключительным, не смогло ничего против прямого свидетельства самого евхаристического чина. «Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся! Со страхом Божиим и верою приступите!» и так далее. Все это тексты, призывы, слова, относящиеся без сомнения ко всему собранию, а не к отдельным и единичным его участникам. Как правильно пишет отец Николай Афанасьев, «Если отбросить все, что было привнесено в нашу литургическую жизнь, особенно в течение последних столетий, то между нею и древней практикой церкви нет особо значительных расхождений. Основной дефект нашей литургической жизни заключается в том, что мы придаем большее значение случайно и неслучайно пришедшим особенностям наших литургических чинов, чем их сущности». Основные принципы учения об Евхаристии выступают в них достаточно ясно. Природа Евхаристии сохранилась в них незатронутой. Поэтому наша задача заключается не столько в том, чтобы произвести некоторые перемены нашей литургической жизни, сколько в том, чтобы осознать подлинную природу Евхаристии. И, наконец, Ту же идею собрания и сослужения выражает и воплощает собою место и помещение, в которых совершается Евхаристия, то есть храм. Учебники-литургики много и подробно говорят о храме, об его устройстве, о символическом значении тех или иных его подробностей, но в этих описаниях и определениях почти начисто отсутствует упоминание самоочевидной связи христианского храма с идеей «собрания». с соборным характером Евхаристии. Нам незачем повторять здесь всего сказанного нами в другом месте о сложном развитии храма и храмового благочестия на Православном Востоке. Достаточно напомнить, что первоначальный христианский храм это прежде всего «Домус Эклесия место собрания церкви и евхаристического преломления хлеба. В этой подчиненности идеи собрания – одновременно и новизна христианского храма, и принцип его развития. Каковы бы ни были сложности этого развития, каково бы ни было влияние на него того, что мы назвали мистериологическим благочестием, именно идея собрания в Евхаристии оказалась объединяющим и направляющим фактором. Как в начале, в первохристианскую эпоху, так и сейчас, в своих лучших византийских или русских воплощениях, Храм переживается и ощущается как собор, как собрание воедино, во Христе, небо и земли и всей твари, в чем и состоит сущность и назначение церкви. Об этом свидетельствует и форма храма, и иконопись. Форма храма, то есть храм как организация пространства, выражает по существу ту же соотносительность, ту же диалогическую структуру, которые, как мы видели, определяют собою чин евхаристического собрания. Тут эта соотносительность престола и алтаря, с одной стороны. Корабля церкви, то есть место собрания, с другой. Корабль направлен к престолу, в нем имеет свою цель и завершение. Но и престол сопряжен с кораблем, существует по отношению к нему. Правда, в теперешнем литургическом благочестии алтарь ощущается как некоторое самодавляющее святилище, доступное одним лишь посвященным, как сугубо священное пространство, своей сакральностью как бы подчеркивающее профанность остающихся вне его предела мирян. Однако нетрудно показать, что ощущение это сравнительно новое, ложное и, главное, глубоко вредное для церкви. Оно является одним из главных питательных источников того предельно чуждого православию клирикализма, который низводит мирян в положение каких-то лишенцев, определяемых прежде всего отрицательно, как не имеющих права туда-то входить, то-то трогать, в том-то участвовать. У нас создался, увы, и тип священника, который в постоянной защите святыни от соприкосновения с мирянами видит почти сущность священства и находит в ней своеобразное, почти сладострастное удовлетворение. Но, повторяю, такое ощущение алтаря и новое, и ложное. Оно, конечно, во многом зависит от соответствующего ему понимания иконостаса, как прежде всего стены, отделяющие святилище, алтарь, от мирян и полагающий непроходимую между ними преграду. Между тем, как это ни странно покажется большинству православных сегодня, возник иконостас из буквально противоположных причин. Не как отделение, а как соединение. Ибо икона есть свидетельство, или лучше сказать, следствие совершившегося соединения Божьего и человеческого, небесного и земного. Она есть всегда, по существу, икона Боговоплощения. Поэтому и иконостас возник сначала из переживания храма как небо на земле, как свидетельство о том, что приблизилось к нам Царствие Божие. Как и вся иконопись в храме, он есть как бы воплощенное видение церкви как собора, как единство мира видимого и невидимого, как явление и присутствие новой и преображенной твари. Трагедия в том, что произошел длительный обрыв в подлинной традиции православной иконописи, почти совсем выветрившей из церковного сознания все ту же соотносительность иконы и храма. Наши храмы теперь не расписываются иконами, а либо завешиваются множеством икон, часто не имеющих к целому, то есть храму, никакого отношения, либо же декорируются всевозможными петушками – в которых, опять-таки, детали всегда доминируют над целым, и в которых икона становится деталью какого-то декоративного ансамбля. Другой стороной той же трагедии было постепенное перерождение сначала форм, а затем и смысла иконостаса. Из чина, то есть порядка и строя икон, естественно нуждавшихся в подставках, то есть в стасисах, он превратился в стену, разукрашенную иконами, то есть в обратное своей первоначальной функции. Если сначала иконы требовали подобия стены, то теперь стена требует икон, и таким образом изнутри как бы подчиняет их себе. Можно только надеяться, что пробуждающийся повсеместно интерес к подлинной иконописи и связанное с ним понимание как икон, так и самого иконописного искусства приведет к возрождению подлинного значения иконописи в храме, к возврату к тому, что дано нам бывает испытать в некоторых древних храмах. В них иконы как бы участвуют в собрании церкви, выражают его смысл, дают ему его вечное движение и ритм. Вместе со всеми этими чинами, пророков, апостолов, мучеников и святителей, вся церковь, все собрание как бы восходит на небо, туда, куда ее возводит и возносят Христос, к его трапезе, в его царство». Здесь уместно также указать, что это новое ощущение алтаря и иконостаса как разделение ложно потому, что оно очевидно противоречит самому литургическому преданию церкви. Предание это знает только освящение храма и престола, но не освящение алтаря отдельно от корабля. Весь храм помазывается, как и престол, святым миром, Весь храм запечатывается таким образом, как святилище и святое место. Также показателен в этом сложном, поистине, византийском чине освящения храма момент внесения мощей, имеющих быть положенными в престол. Не у царских врат алтаря, а у запертых наружных дверей храма возглашает архиерей. «Возьмитеся врата, князи ваши! Кто есть сей царь славы? Господь сил!» то и есть царь славы. Объясняя этот обряд, Семён Солунский, сам один из ярких представителей символических и мистериальных объяснений богослужения, пишет «Мученики во святых мощах и сам архиерей образуют Христа, а храм – небо». Архиерей же читает молитву входа, призывая сослужителей и совходящих ангелов». и таким образом, знаменуя врата храма и отверзая их, священнослужители в храм, как бы на небо, входят через Великого Отца, свидетели Иисуса Христа, при отверстии нам небесной скинии. Совершенно ясно, что обряд этот сложился в ту эпоху, когда, и об этом свидетельствует множество других памятников, царскими вратами называли двери не алтаря, а самого храма, и когда сам храм переживался и воспринимался как небо на земле, как место, в котором через евхаристическое собрание церкви дверем затворенным проходит Господь, и с ним, и в нем его царство. О значении престола в Евхаристии мы будем подробно говорить в связи с так называемым «малым входом». Сказанного же сейчас достаточно, чтобы подчеркнуть не только изначальную и основную связь храма с собранием, но и смысл самого храма как именно собора, как воплощенное в архитектурных формах, в красках и образах собрание в церковь. Литургия есть таинство собрания. Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, Евангелие от Анна, глава 11, стих 52. И Евхаристия с самого начала была явлением и осуществлением единства нового народа Божия, собранного Христом и во Христе. Надо твердо знать и помнить, в храм мы идем не для индивидуальной молитвы, мы идем собраться в церковь, и сам видимый храм есть только образ того нерукотворного храма, который он знаменует. Поэтому собрание в церковь есть действительно первое литургическое действие, основание всей литургии. И не поняв этого, нельзя понять и всего дальнейшего действия. И когда я говорю «я иду в церковь», это значит «я иду в собрание верующих, чтобы с ними вместе составить церковь, чтобы быть тем, чем я стал в день крещения», то есть членом, в полном и абсолютном смысле этого слова, членом тела Христа, «Вы, — говорит апостол, — тело Христова, порознь члены». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 27. «Я иду явить и осуществить свое членство, явить и засвидетельствовать перед Богом и миром тайну Царства Божия, уже пришедшего в силе. Оно пришло и приходит в силе, в церкви». Вот тайна церкви, тайна тела Христова, где два или три — собраны во имя Мое, там Я посреди их. И чудо церковного собрания в том, что оно не сумма грешных и недостойных людей, составляющих его, а тело Христово. Как часто мы говорим, что мы идем в церковь, чтобы от нее получить помощь, благодатную силу, утешение. Но мы забываем, что мы и есть церковь, что мы ее составляем, что Христос пребывает в своих членах, и что Церковь не вне нас, не над нами, а мы во Христе и Христос в нас. И не в том христианство, что оно каждому дает возможность личного совершенствования, а в том, прежде всего, что христианам дано и заповедано быть Церковью, народом святым, царским священством, родом избранным. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. являть и исповедовать присутствие Христа и Его Царства в мире. «И святость Церкви – не наша святость, а Христа, который возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, дабы она была святой и непорочна». Послание к Ефесянам, глава 5 стихи с 25 по 27. «И святость святых есть только раскрытие и осуществление того освящения, той святости, которую каждый из нас получил в день крещения и возрастать в которой мы все призваны. Но мы не могли бы возрастать в ней, если бы уже не имели ее как дар Божий, как присутствие его в нас Духом Святым. Вот почему в древности все христиане назывались святыми и почему собрание в церковь есть наше служение, наш главный долг. Мы посвящены в него, и оно принадлежит нам. пока мы сами не отлучим себя от Него. В древности, не участвовавший без причины в евхаристическом собрании, отлучался от Церкви, как сам себя отсекший от органического единства тела Христова, являемого в литургии. Повторяю, Евхаристия не есть одно из таинств, одно из богослужений, а явление и исполнение Церкви во всей его силе и святости и полноте. И только участвуя в ней, мы можем возрастать в святости и исполнить все то, что заповедано нам. Собранная в Евхаристии церковь, даже если она ограничена двумя или тремя, есть образ и осуществление тела Христова, и только потому собранные смогут причаститься, то есть быть общниками тела и крови Христовых, что они являются его своим собранием. Никто и никогда не мог бы приобщиться, Никто и никогда не был достоин и достаточно свят для этого, если бы не было это дано и заповедано в церкви, в собрании, в том таинственном единстве, в котором мы, составляя тело Христова, можем неосужденно Бога назвать отцом и быть участником и причастником божественной жизни. Отсюда очевидным становится, до какой степени нарушает сущность литургии современное индивидуальное вхождение в храм, в любой момент богослужения. Сохраняющий таким образом свою индивидуальность и свободу, не знает, не нашел тайны церкви. Он не участвует в таинстве собрания. В этом чуде воссоединения раздробленной и греховной природы человеческой в богочеловеческое единство Иисуса Христа. И, наконец, если собрание в церковь есть образ тела Христова, то образ главы тела есть священник. Он предстоит в собрании и возглавляет его. И именно это возглавление делает из группы христиан собрание церкви в полноте ее даров. Потому что если по человечеству священник есть только один из собравшихся, самый, быть может, грешный и недостойный, то по дару Святого Духа, хранимому церковью от Пятидесятницы, и непрерывно передаваемому через возложение рук епископа, он являет силу священства Христа, который посвятил себя за нас, и есть единый священник Нового Завета. Исей, по елику пребывает вечно, имеет и священство неприходящее. Послание к евреям, глава 7, стих 24. Как святость собрания, есть святость не людей, составляющих его, а освящение Христова. так и священство священника, не его, а Христова, данное церкви, потому что она сама есть тело его. Христос не вне церкви и никому не делегировал ни своей власти, ни силы, но сам пребывает в церкви и святым духом исполняет всю ее жизнь. Священник не представитель и не заместитель Христа. В таинстве он сам Христос, подобно тому, как собрание тело его. Возглавляя собрание, он в себе являет единство Церкви, единство с собою всех ее членов. Таким образом, в этом единстве предстоятеля и собрания явлено богочеловеческое единство Церкви во Христе и со Христом. Поэтому и облачение священника, даже если в наши дни оно совершается до литургии, связано с собранием, ибо оно есть образ, икона,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 Облачение завершается омовением рук предстоятеля. Евхаристия есть дело тех, кому прощены грехи и оставлены беззаконие, кто примирен с Богом. Это служение нового человечества, некогда непомилованного, а ныне помилованного. Первое послание Петра, глава 2, стих 10. Мы входим в храм, мы собираемся в церковь, мы облекаемся в одежды новой твари. Таковы первые священнодействия «Таинство всех таинств» святейший Святейшей Евхаристии. Глава 2. Таинство Царства. «И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство, да едите и пиете за трапезою моею, во Царстве моем». Евангелие от Луки, глава 22, стихи 29 и 30. Если собрание в церковь есть в глубочайшем смысле этого слова начало евхаристического священного действия, его первое и основное условие, то конец и завершение его во вхождении церкви на небо, исполнение ее за трапезой Христовой в его царстве. Назвать, исповедать этот конец, эту цель и исполнение таинства сразу же после исповедания начала собрания в церковь Необходимо потому, что этот конец и являет единство Евхаристии, строй и сущность ее как движение и восхождение, как прежде всего и превыше всего таинство Царства Божия. И не случайно, конечно, в теперешнем ее чине литургия начинается с торжественного благословения Царства. В наши же дни напомнить об этом конце особенно необходимо, потому что в том школьном и в значительной мере западном учении о таинствах, что в темные века пленение церкви возобладало и на православном Востоке, ни собрание в церковь, как начало и условие таинства, ни восхождение ее к небесному святилищу, к трапезе Христовой вообще не упоминаются. Таинство сведено тут к двум актам, двум моментам. К приложению евхаристических даров в тело и кровь Христовы и к причащению. Определение его состоит в ответе на вопрос «как», то есть в силу какой причинности и когда, то есть в какой момент совершается приложение даров. Иными словами, ответ этот в каждом из таинств заключается в определении присущей данному таинству тайно-совершительной формулы, которая для совершения таинства одновременно необходима и достаточна. Так, например, в авторитетном, всем православным Востоком принятом пространном катехизисе митрополита московского Филарета формула эта определяется так «Произнесение слов, которые сказал Иисус Христос при установлении таинства «Приимите, едите, сие есть тело мое, пейте от нея все, сия есть кровь моя» и потом «Призывание Святого Духа и благословение даров», то есть «принесенных хлеба и вина». При всем самом действии хлеб и вино прилагаются в истинное тело Христова и в истинную кровь Христову. Влияние этого схоластического богословия таинств, основанного на тайно-совершительной формуле, сказалось, увы, и на нашей литургической практике. Выражается это очевидным желанием выделить ту часть молитвы благодарения, которая отождествляется с тайно-совершительной формулой. сделать ее, так сказать, независимой и самодавлеющей. С этой целью чтение евхаристической молитвы как бы перебивается троекратным чтением тропаря третьего часа. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спаславый, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся Тебе». Моление, ни грамматически, ни семантически, не относящееся к анафаре, И с этой же целью из евхаристической молитвы и обрядово и словесно выделен диалог дьякона с предстоятелем, сущность которого в отдельном освещении сначала хлеба, потом чаши и, наконец, приносимых даров вместе. А о том, что речь идет именно о тайно-совершительной формуле, свидетельствует совершенно безграмотный перенос последних слов благословения, приложив «Духом Твоим Святым» в анафору святого Василия Великого. Что же касается всех других обрядов и священнодействий литургии, то они либо вообще игнорируются, поскольку для совершения таинства они не нужны и богословскому уразумению не подвержены, либо же, как в том же катехизисе, истолковываются как символические изображения тех или иных событий в служении Христа, воспоминания которых приличествуют верующим, присутствующим на литургии. К этому учению о тайно-совершительной формуле – мы должны будем вернуться. Сейчас, в этой первой стадии нашего труда, важно для нас заключенное в ней выделение Евхаристии из литургии и тем самым отделение ее от церкви, от ее экклезиологического смысла и сущности. Отделение это, конечно, не внешнее, ибо слишком силен в православной церкви дух традиции, чтобы изменять исконные формы богослужения. И тем не менее отделение это реально. Реально потому, что церковь в этом подходе перестает восприниматься как не только раздаятельница таинств, но сама как их объект, ее самоисполнение в мире всем, как таинство Царства Божия, приходящего в силе. Уже одно то, что из опыта и из объяснений и определений Евхаристии просто выпали ее начало, то есть собрание в церковь, и ее конец и исполнение, то есть притворение ее в то, что она есть». явление и присутствие Царства Божьего, показывает поистине трагическую ущербность этого подхода и заключенной в нем редукции. В чем же причина этой редукции и как проникла она в церковное сознание? Вопрос это бесконечно важный, и не только для толкования таинств и Евхаристии, а прежде всего для понимания самой Церкви, ее места и служения в мире всем. Анализ этой редукции лучше всего начать с того понятия, которое, хотя оно и занимает огромное место во всех разговорах о церковном богослужении, само остается неясным и расплывчатым. Понятие это – символ. Уже давно общепринятым стало говорить о символизме православного богослужения, да и вне зависимости от этого вряд ли можно сомневаться, что оно действительно символично. Но что же, разумеется, под этим словом? Каково его конкретное содержание? Самый распространенный, ходячий ответ на этот вопрос состоит в отождествлении символа с изображением. Когда говорят «малый вход на литургии символизирует выход Христа на проповедь», при этом разумеют, что обряд входа изображает определенное событие прошлого, и такой символизм распространяют на богослужение как в его целом, так и в отдельных его обрядах и священно-действиях. Поскольку же такое толкование символизма, начавшееся уже в поздней Византии, несомненно укоренено в самых благочестивых чувствах, мало кому приходит в голову, что оно не только не соответствует основному замыслу христианского богослужения, но и извращает его, становясь одной из причин современного его упадка. Причина этому в том, что символ означает здесь нечто не только отличное от реальности – но в самой сущности своей – противоположное ей. Ниже мы увидим, что специфически западное латинское ударение на реальном присутствии Христа в евхаристических дарах возникло прежде всего из испуга перед низведением этого присутствия в категорию символического. Но чтобы породить этот испуг, нужно было сначала, чтобы слово «символ» перестало означать нечто реальное, само превратилось бы в антитезу реальности. Иными словами, там, где мы имеем дело с реальностью, не нужен символ. И наоборот, символ там, где нет реальности. Это и привело к пониманию литургического символа как изображения. Но как раз в ту меру и нужного, в какую изображаемое им нереально. Тогда, почти две тысячи лет назад, Спаситель вышел на проповедь «реально». Теперь же мы изображаем этот выход символически – для того, чтобы напомнить себе смысл этого события, значение его для нас и так далее. Все это, повторяю, благочестивые и по-своему законные намерения. Но не говоря уже о том, что на деле такого рода символизм очень часто оказывается произвольным, искусственным, так вход на литургии превращается в символ выхода. Он фактически низводит 90% литургических обрядов до уровня дидактических инсценировок, вроде хождения на осляте или печного действа. И это значит, лишает их внутренней необходимости, отнесенности их к реальности богослужения. Они оказываются символической оправой, украшением для двух или трех моментов, составляющих в этом подходе реальность таинства, необходимую и потому достаточную. Что это именно так, доказывается, повторяю, с одной стороны, нашим официальным школьным богословием, которая давно уже удалила из поля своего интереса фактически весь чин литургии. Всю Евхаристию свело к одному моменту, к одной тайно-совершительной формуле. С другой же, как это не покажется странным, самим благочестием. Не случайно, конечно, все возрастает в церкви число людей, которым все это нагромождение символических истолкований мешает молиться и по-настоящему участвовать в литургии, отвлекая их от той духовной реальности – непосредственное соприкосновение с которой и составляет сущность молитвы. Ненужный богослову изобразительный символизм оказывается ненужным и серьезному верующему. Вот это отделение одного от другого, противоположение одного другому, символа и реальности, и легло в основу того восприятия, а затем и определения таинств, и в первую очередь Евхаристии. Средоточием которого является учение о тайно-совершительной формуле Учение это пришло к нам с запада, где, в отличие от востока, таинства очень рано составили предмет особого изучения и определения В схоластическом трактате «Де Сакраментис» в его постепенном развитии особого внимания заслуживает своеобразная отделенность таинств от церкви Отделенность эту понимать нужно, конечно, не в том смысле, что таинства установлены и действуют вне церкви и независимо от нее. Нет, они даны церкви. Они совершаются в ней и только ей данной властью совершать их, и, наконец, совершаются для нее. Но совершаемые в церкви и церковью таинства, в самой церкви, составляют особую, только им присущую, реальность – особую в своем установлении непосредственно самим Христом, особую в своей сущности видимых знаков невидимой благодати инвизибилис грации visibiles сигнум, особую в своей действенности эффекацию и, наконец, особую как причину благодати кауза грации. Причиной этого обособления таинств в новую суи генерис реальность является схоластическое определение таинств, как установленных только из-за падения человека и спасения его Христом. В состоянии изначальной невинности человек в них не нуждался. Нужны они только потому, что человек согрешил и нуждается в лекарствах от ранений греха. Вот такими лекарствами кведом спиритуалес медицины кви адхитантур контра вульнера являются таинства. И, наконец, Единственный источник этих лекарств – это пассио христи, страдание и крестная жертва, которую Христос искупил и спас человека. Таинства совершаются силой страстей Христовых. Аператус ин виртуте пассионис христи, и ее применяют к человеку. Пассио христи кведам аппликатус хоминибус. Подводя итоги развитию западного сакраментального богословия, Католический богослов Дом Ванье, автор известной книги «Ключки в хористической доктрине», пишет «Мир таинств есть новый мир, созданный Богом, и всецело отличный от мира природы и даже от мира духовного. Нет ничего ни на земле, ни на небе подобного таинствам. У них свой образ существования, своя психология, своя благодать. Мы должны понять, что понятие таинств есть нечто всецело, суи генерис нам нет нужды входить в подробное рассмотрение этой по-своему стройной и последовательной системы сказанного достаточно я думаю чтобы почувствовать и осознать чуждость этого учения православному опыту таинств несовместимость его с исконным литургическим преданием православной церкви я говорю чуждость опыту а не учению потому что то учение о таинствах и, в первую очередь, об Евхаристии, каким мы находим его в наших, но по западному образцу и в западных категориях построенных учебниках догматики, опыту этому не только не соответствует, но и открыто ему противоречит. Но если говорить об опыте, изначально хранимом церковью в своем законе молитвы, то чуждость, глубочайшая чуждость этому опыту западной сакраментальной схоластики не может не стать очевидной. Главный же источник этой чуждости это отрицание и отвержение латинским учением символизма, присущего христианскому восприятию мира, человека и всего творения и составляющего онтологическую основу таинства. В этой перспективе латинское учение есть начало того распада и разложения символа, который, с одной стороны, будучи сведен к символизму изобразительному, отрывается от реальности, а с другой, перестает восприниматься как основное откровение о мире и творении. Когда Дом Ванье пишет, что нет ни на небе, ни на земле ничего подобного таинствам, не означает ли это прежде всего, что хотя в своем совершении они так или иначе зависят от творения и его естества, в самом этом естестве они ничего не раскрывают, ни о чем не свидетельствуют и ничего не являют. Православию это учение о таинстве чуждо, следовательно, потому, что в православном церковном опыте и предании таинство воспринимается прежде всего как откровение о подлинном естестве творения, о мире, который, сколь бы ни был он падшим миром всем, остается миром Божиим, чающим спасение, искупление, исцеление и преображение в новую землю и новое небо. Иными словами, таинство в православном опыте его есть откровение прежде всего о таинственности самого творения, ибо мир был создан и дан человеку для претворения тварной жизни в причастие жизни божественной. Если вода может стать крещальной баней паки бытия, если наша земная пища, хлеб и вино, может быть притворена в причастие телу и крови Христовых, если елеем даруется помазание Святого Духа, если, короче говоря, все в мире может быть опознано, явлено и принято как дар Божий и причастие новой жизни, то это потому, что все творение изначало призвано и предназначено к исполнению Божьего домостроительства. Да будет Бог всяческое во всем. Именно в этом, таинственном восприятии мира, В сущности дар того светлого космизма, что пронизывает собою всю жизнь церкви, все литургическое и духовное предание православия. Ведь и сам грех воспринимается здесь как отпадение человека и в нем всего творения от этой таинственности, от рая пищи бессмертия, в мир сей, живущий уже не Богом, а собою и в себе, и потому тленный и смертный. А если так... то и спасение мира совершает Христос, восстанавливая мир и жизнь как таинство. Таинство это одновременно космично и эсхатологично, относится как к миру Божьему в его первозданности, так и к исполнению его в Царстве Божьем. Оно космично потому, что обнимает все творение, приносится как Божье Богу. Твоя от твоих, а всех изо вся, и в себе и собою являет победу Христову. Но в ту же меру, в какой оно космично, оно также и эсхатологично, направлено и обращено к царству будущего века. Ибо отвергнув и убив Христа, своего Творца, Спасителя и Господа, мирсей сам себя приговорил к смерти, ибо не имеет он жизни в себе, и отверг ту, о которой сказано «в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. «Как мир сей он кончится, небо и земля прийдут, и потому верующий во Христа и принявший его как путь, истинную жизнь живет чаянием будущего века. Он уже не имеет здесь пребывающего града, но грядущего взыскует». Послание к евреям, глава 13, стих 14. «В том-то, однако, и вся радость христианства, пасхальная сущность его веры, что этот будущий век — Будущее по отношению к миру всему и уже явлен, уже дарован, уже посреди нас. И сама наша вера уже есть осуществление, ипостасис, реальность, ожидаемого. Уже есть уверенность. Эленкос, доказательство, в невидимом. Послание к евреям, глава 11, стих 1. Она сама есть и являет и дарует то, на что она направлена. на присутствии посреди нас грядущего Царства Божия и его невечернего света. А это, в свою очередь, означает, что в православном опыте и предании таинством является прежде всего сама Церковь. Историки богословия неоднократно отмечали, что в раннем отеческом предании мы не находим определений Церкви, но причина этому не в неразвитости тогдашнего богословия, как думают некоторые ученые-богословы. а в том, что для раннего предания церковь не объект определений, а живой опыт новой жизни, опыт, в котором институционная структура церкви иерархическая, каноническая, литургическая и так далее, таинственна, символична по самой своей сущности, ибо существует она для того, чтобы быть постоянно притворяемой в ту самую реальность, которую она являет, исполнением невидимого в видимом, «небесного» в земном, «духовного» в материальном. Церковь, таким образом, есть таинство в обоих указанных выше измерениях, космическом и эсхатологическом. В космическом, потому что в мире всем она являет подлинный, первозданный мир Божий, как начало, в свете которого, по отношению к которому, только и можем мы осознать всю высоту нашего горнего призвания – а потому и глубину нашего отпадения от Бога. В эсхатологическом, потому что первозданный мир, являемый Церковью, уже спасен Христом, и в литургическом и молитвенном опыте не отрываем от того конца, ради которого он создан и спасен, и дабы был Бог вся во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 23. Будучи таинством в глубочайшем и всеобъемлющем смысле этого слова, Церковь в таинствах и таинствами, и прежде всего, конечно, таинством всех таинств, Святейшей Евхаристией, созидает, являет и исполняет себя. Ибо если, как только что сказано, есть таинство начала и конца, мира и исполнения его, как Царство Божие, то совершается оно восхождением ее на небо, В вожделенное отечество, в статус патрии, к мессианской трапезе Христовой во царстве Его, а это значит, что совершается все это и собрание в Церковь, и восхождение к престолу Божьему, и участие в трапезе царства в духе и духом святым. клизия и безпиретусанктус это мне зграться. Где Церковь, там Дух Святой и полнота благодати. Этими словами святого Иринея Леонского, Adversus Heresis, запечатлен опыт церкви как таинство Духа Святого. Ибо если там, где церковь, там Дух Святой, то там, где Дух Святой, там обновление твари, там иного жития вечного начала, там заря таинственного невечернего дня Царства Божие. Ибо Дух Святой и есть Дух истины, сыноположение дарования». обручение будущего наследия, начаток вечных благ, животворящая сила, источник освящения. От него же вся тварь, словесная же и умная, укрепляемо служит Богу, и ему пресносущное высылает словословие. Молитва благодарения в литургии святого Василия Великого. Иными словами, там, где Дух Святой, там Царство Божие. «Сошествием своим в последний и великий день Пятидесятницы» Дух Святой претворяет этот последний день в первый день нового творения, и Церковь являет как дар и присутствие этого, и первого, и восьмого дня. И потому все в Церкви Духом Святым, все в Духе Святом, и все – причастие Святого Духа. Духом потому, что несшествием Святого Духа явлена Церковь как притворение конца в начало, ветхой жизни в новую». Все подает Дух Святой, точит пророчествие, священники совершает, весь собирает собор церковный. Все в Церкви в Духе Святом, который возводит нас в небесное святилище, к престолу Божьему, видихом истинный, прияхом Духа Небесного. И, наконец, вся она обращена к Духу Святому, сокровищу благих и жизнеподателю. «Вся есть жажда стяжания Духа и причастия Его и в Нем, полноте благодати». Подобно тому, как подвиг и жизнь каждого верующего состоит, по словам преподобного Серафима Саровского, в стяжании Святого Духа, так и жизнь Церкви есть то же стяжание, то же призывание, та же вечно утоляемая и никогда до конца неутолимая жажда Святого Духа. Приди к нам, Душа Святой». «Причастники твои я, соделавая святыни, и света вечернего, и божественная жизни, и благоуханнейшего раздаяния». Сказав все это, мы можем вернуться теперь к тому, с чего мы начали эту главу, к определению Евхаристии как таинство царства, как восхождение церкви, к трапезе Христовой во царстве его. Мы знаем теперь, что определение это выпало из научно-богословских объяснений литургии, воспринятых православным богословием с Запада, и выпало главным образом по причине распада в христианском сознании ключевого понятия символа, противопоставления его понятию реальности и потому низведения его в категорию символизма изобразительного. Поскольку же христианская вера с самого начала твердо исповедовала именно реальность приложения даров хлеба и вина в тело и кровь Христовы, сие есть самое честное тело, сия есть самая честная кровь Христова, то всякое смешение этой реальности с символизмом стало восприниматься как угроза евхаристическому реализму, и это означает реальному присутствию тела и крови Христовых на престоле. Отсюда сведение таинства к тайносовершительной совершительной формуле, самой своей ограниченностью, гарантирующей реальность приложения во времени и пространстве. Отсюда, из этого испуга, все более и более детальное определение модуса и момента приложения и его действенности. Отсюда настойчивые напоминания – что до освящения даров на дискосе только хлеб, в чаше только вино, тогда как после освящения только тело и кровь. Отсюда попытки объяснить реальность приложения при помощи аристотелевских категорий сущности и акциденций, объяснить приложение как присуществление. Отсюда, наконец, отрицание за божественной литургией как в многочастности, так и в единстве ее – реального отношения к приложению святых даров и, фактически, исключение ее из объяснения таинства. Но вот теперь мы можем и должны спросить, соответствует ли это понимание символа и символизма, это противопоставление их реальности, соответствует ли оно изначальному смыслу самого понятия символ и применимо ли оно к христианскому закону молитвы, к литургическому преданию церкви? На этот Основной вопрос я отвечаю отрицательно. Ибо в том-то и все дело, что первичный смысл слова «символ» совсем не равнозначен с изображением. Символ может и не изображать, то есть может быть лишён внешнего сходства с тем, что он символизирует. История религии показывает, что чем древнее, глубже, органичнее символ, тем меньше в нем такой только внешней изобразительности. И это так потому, что исконная функция символа не в том, чтобы изображать, что предполагает отсутствие изображаемого, а в том, чтобы являть и приобщать явленному. Про символ можно сказать, что он не столько похож на символизируемую реальность, сколько причастен ей, и потому может ей реально приобщать. Таким образом, разница радикальная между теперешним и первичным пониманиями символа Состоит в том, что теперь символ есть изображение или знак чего-то другого, чего при этом в самом знаке реально нет, как нет реального настоящего индейца в актере, изображающем его, или реальной воды в химическом ее символе, тогда как в первичном понимании символа он сам есть явление и присутствие другого, но именно как другого. то есть как реальности, которая в данных условиях и не может быть явленной иначе как в символе. Но это означает, в конце концов, что подлинный и первичный символ не отрываем от веры, ибо вера и есть обличение вещей невидимых, то есть знание, что это другая реальность, есть отличная от реальности эмпирической, но в которую можно войти, которой можно приобщиться, которая может стать реальнейшей реальностью. Поэтому если символ предполагает веру, то и вера необходимо требует символа. Ибо в отличие от просто убеждений или философских взглядов, вера есть непременно общение и жажда общения, воплощение и жажда воплощения, явление, присутствие и действия одной реальности в другой. А все это и есть символ, от греческого символу: – «соединяю», «держу вместе». В нем в отличие от простого изображения простого знака и даже таинства в его схоластической редукции две реальности эмпирическое или видимое и духовное или невидимое соединены не логически это означает это не аналогически это изображает это и не причинно-следственно это есть причина этого а эпифонически от греческого «эпифания» – «являю». Одна реальность являет другую, но, и это очень важно, только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной реальности и способен воплотить ее. Иными словами, в символе все являет духовную реальность, и в нем все необходимо для ее явления, но не вся духовная реальность является и воплощается в символе. Символ всегда отчасти, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 9. «Ибо символ по самой сущности своей соединяет реальности несоизмеримые, из которых одна остается по отношению к другой абсолютно другой. Сколько бы ни был реален символ, сколь не приобщал бы нас духовной реальности, функция его не в том, чтобы утолить нашу жажду, а в том, чтобы усилить ее». подавай нам истине приобщаться тебе в невечернем дне царствия твоего». Не в том, чтобы соделать ту или иную часть мира сего, его пространство, времени или материи священной, а в том, чтобы в нем увидеть и опознать как чаяние и жажду совершенного одухотворения. «Да будет Бог вся во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, и стих 28. Нужно ли доказывать, что только этот, Первичный, онтологический и эпифонический смысл понятия символ применим к христианскому богослужению, и не только применим, но и не отрываем от него, ибо сущность его в том и состоит, что в нем преодолевается дихотомия реальности и символизма как нереальности, и сама реальность познается как прежде всего исполнение символа, а символ как исполнение реальности». Христианское богослужение символично не потому, что оно включает в себя разные символические изображения, да и включает оно их главным образом в воображении разных комментаторов, а не в своем чине и действиях. Христианское богослужение символично потому, во-первых, что символичен, таинственен сам мир, само творение Божие, и потому, во-вторых, что сущностью церкви, ее назначением в мире сём, является исполнение этого символа, реализация его как реальнейшей реальности. Про символ можно таким образом сказать, что он является мир, человека и все творение, как материю одного всеобъемлющего таинства. Так вот, на основании всего сказанного мы и можем поставить основной вопрос. Символом чего является Евхаристия? Какой символ объединяет в одно целое весь ее чин, все ее обряды? Какая духовная реальность явлена и даруется нам в таинстве всех таинств? А это и возвращает нас к тому, с чего мы начали эту главу – к опознанию и исповеданию Евхаристии как таинства Царства. Божественная литургия начинается с торжественного возгласа Предстоятеля. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и вовеки веков». С возвещения Царства, с благовестия о том, что приблизилось, началась проповедь Спасителя. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стихи 14 и 15. Исчаяние царства, смоление об его пришествии, начинается первая и главная христианская молитва, дарованная нам самим Христом. «Да приидет царствие Твое». Царство Божие есть содержание христианской жизни. Царство Божие, по согласному учению, предания и писания, есть знание Бога, любовь к Нему. «Единство с Ним и жизнь в Нем». «Царство Божие есть единство с Богом, как с источником жизни, как с самой жизнью». «Царство Божие есть содержание вечной жизни». «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя» Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. «Для этой подлинной вечной жизни в полноте знания, единства и любви создан был человек. От нее он отпал в грехопадении». И через грех человека в мире воцарились зло, страдания и смерть. Воцарился князь мира сего. Мир отверг своего Бога и царя. Но Бог не отвернулся от мира и не отступил. Вся творя донди же нас на небо возвел и даровал нам царство свое будущее». Евхаристическая молитва литургии святого Иоанна Златоуста. Этого царства ждали, о нем молились, его предвозвещали ветхозаветные пророки. К нему, как своей цели исполнению, направлена была священная история Ветхого Завета, священная нечеловеческой святостью, ибо вся она полна падений измены грехов, а тем, что через нее приуготовил Бог явление Своего Царства и победу Его. И вот исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. «Единородный Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы возвестить и даровать людям прощение грехов, примирение с Богом и новую жизнь. В Своей крестной смертью и воскресением из мертвых Он воцарился. Бог посадил Его одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, и вся покорил под ноги Его и поставил Его выше всего». Послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 20 по 22. «Христос воцарился, и всякий верующий в Него, и возрожденный водою и духом, принадлежит Его царству и имеет Его в себе». Христос есть Господь, таково древнейшее исповедание христианами своей веры, и в течение трех веков мир в лице Римской империи гнал их за отказ кого-либо на земле признать Господом. кроме единого Господа и Царя Иисуса Христа. Сам же Царь пришел во образе раба и воцарился в мире позором креста. Нет внешних признаков этого Царства на земле. Оно есть Царство будущего века, потому что только в славе Второго Пришествия узнают все истинного Царя мира. Но для тех, кто уверовал и принял его, оно уже теперь, в этом веке, Несомнение всех доказательств и явственнее всех очевидностей. Господь пришел, Господь приходит, Господь придет. В этом триедином значении древнего арамейского возгласа «маранафа» заключается вся победная вера христиан, против которой бессильно оказались все гонения. С первого взгляда все это звучит, как некая благочестивая пропись. Но прочтите написанное выше еще раз. и сравните это с верой и переживанием христианства у подавляющего большинства христиан, и вы убедитесь в том, что между сказанным тут и этим переживанием существует настоящая пропасть. Можно без всякого преувеличения сказать, что Царство Божие, ключевое понятие евангельского благовестия, перестало быть центральным содержанием и внутренним двигателем христианской веры. Прежде всего, в отличие от ранней церкви, Христиане последующих веков стали постепенно все меньше и меньше воспринимать Царство Божие как приблизившееся. Под Царством они стали все больше разуметь потусторонний загробный мир, и то лишь по отношению к индивидуальной личной смерти человека. Мир сей и Царство Божие, сопряженные в Евангелии, в некоем напряженном сосуществовании и в борьбе, стали мыслиться почти исключительно в хронологической последовательности». «Сейчас только мир сей, потом только царство», тогда как для первых христиан, всеобъемлющей реальностью и потрясающей новизной их веры, было как раз то, что царство приблизилось, и хотя и незримое, и неведомое миру всему, уже пребывает посреди нас, уже светится, уже действует в нем. Отодвинувши царство на конец мира, в таинственную и непостижимую даль времени, Христиане постепенно перестали ощущать его как чаемое, то есть как желанное и радостное исполнение всех надежд, всех желаний, самой жизни, всего того, что ранняя церковь вкладывала в слова молитвы Господней. «Да приидет царствие Твое». Характерно, что в наших курсах догматического богословия, не могущих, конечно, просто обойти молчанием изначальное учение церкви, О Царстве Божьем говорится предельно скупо, вяло и скучно. Весь же центр тяжести в эсхатологии, то есть в учении о конечных судьбах мира и человека, перенесен на учение о Боге как судье и мздовоздаятеле. Что же касается благочестия, то есть личного опыта отдельных верующих, то и тут тоже эсхатология сузилась до предельного индивидуализма, до интереса к своей личной посмертной судьбе. В то же самое время мирсей, о котором апостол Павел писал, что проходит образ его и который для ранней церкви был прозрачен для царства, снова приобрел свою устойчивость и самостоятельность. Это постепенное сужение, ущербление и, наконец, почти полное перерождение христианской эсхатологии, ее отрыв от темы и опыта царства. имели огромное значение в развитии литургического сознания верующих. Возвращаясь к тому, что было сказано выше о символизме христианского богослужения, можно утверждать, что богослужение это родилось и сложилось в своей внешней структуре как прежде всего символ царства и церкви как к нему восходящий и в этом восхождении исполняющий себя как тело Христова и храм Святого Духа. Вся новизна, вся действительная и абсолютная уникальность христианской литургии заключена была в этой эсхатологической ее сущности, как по парусии будущего, явление грядущего, причастие царству будущего века. В моем введении в литургическое богословие я уже писал, что именно из этого эсхатологического опыта родился День Господень как символ, то есть явление в мире Семь. в его времени Царство Божие, что этот опыт Дня Господня определил собою христианскую рецепцию Пасхи и Пятидесятницы, то есть основы церковного года, как праздников прежде всего перехода из настоящего иона в ион будущего века. Но, конечно, символом Царства по преимуществу, символом, исполняющим все символы, Дня Господня, Пасхи, Крещения – и, наконец, всей христианской жизни, как жизни, скрытой со Христом в Боге. Послание к Колоссинам, глава 3, стих 3. «Была Евхаристия, таинство пришествия воскресшего Господа, таинство встречи и общения с Ним за Его трапезой в Его Царстве. Тайна и невидима для мира, дверем затворенным собиралась церковь, малое стадо, которому Отец благоволил дать царство». Евангелие от Луки, глава 12, стих 32. «И в отделении от мира, действительно, вне его, совершалось восхождение и вхождение ее в свет и радость и торжество царства». И можно без всякого преувеличения сказать, что из этого опыта, опыта абсолютно единственного и ни с чем не сравнимого, из этого до конца исполненного, до конца воплощенного символа, Развелось и им живет все христианское богослужение. Я прибавил бы здесь и все христианское богословие, и вся христианская жизнь, но об этом мы еще будем говорить позже. Сейчас скажу только так. Евхаристия ничего не изображала, но все являла и всему приобщала. Теперь понятным становится, я надеюсь... И то почему, когда началось указанное выше ослабление и затмение эсхатологической сущности христианской веры, символизм царства в богослужении стал постепенно зарастать дикой травой вторичных объяснений и аллегорических истолкований, то есть тем изобразительным символизмом, который, как я старался показать выше, на деле означал распад подлинного символа и символизма, неиспадение его в категорию простого знака. Чем дальше шло время, тем больше забывался основоположный для церкви символизм царства. Поскольку же богослужения, весь его чин и строй были уже завершены, существовали как данное, самоочевидное и неприкосновенное предание церкви. Оно, естественно, требовало нового объяснения. В том ключе, в котором начинало воспринимать христианское сознание место и служение церкви в мире всем. Это и было началом все большего проникновения изобразительного символизма в объяснении Евхаристии, вплоть до его почти безраздельного торжества в сравнительно недавнюю эпоху. В процессе этом, как это ни звучит парадоксально, неотмирная небесная реальность Евхаристии оказалась включенной в мир сей, в его причинность, в его время, в категории его мысли и опыта, Между тем, как присущий творению и неотделимый от него символизм Царства Божьего, поистине ключ к Церкви и ее жизни, был низведен в категорию ненужного символизма изобразительного. Надо со всей силой оговорить, однако, что указанный процесс был именно процессом, долгим и сложным, а не какой-то мгновенной метаморфозой, и что изобразительному символизму, несмотря на его внешнюю популярность, никогда не удалось до конца заменить собою изначальный, в самой вере укорененный, подлинный литургический символизм. Сколь бы ни развивалось, например, византийское богослужение в сторону того, что в моем введении в литургическое богословие я назвал внешней торжественностью, сколь бы ни обрастало оно декоративными и аллегорическими деталями, помпой имперского культа и мистериальной священностью, Богослужение в целом и первичная интуиция его в сознании верующих продолжали определяться символизмом царства. И об этом лучше всего свидетельствует православное восприятие храма и неотрываемые от него иконописи, какими они сложились как раз в византийскую эпоху, и которые, возможно, глубже выражают святое святых византийского церковного опыта, чем никогда по-настоящему не преодолевшая позднеантичной риторике византийская письменность. «В храме стояще, на небеси стоять им ним». Выше я говорил о возникновении христианского храма из опыта собрания в церковь. Теперь можно прибавить и то, что столь же несомненно собрание это мыслится небесным, а храм тем небом на земле, которое собрание в церковь осуществляет. Тем символом, который две эти реальности, два эти измерения церкви, небо и землю, соединяет, одну являя в другой, одну притворяя в другую. И это ощущение храма, повторяю, проходит почти не меняясь и не ослабевая через всю историю церкви, несмотря на все упадки и перебои в подлинной традиции церковной архитектуры и иконописи. Именно это ощущение является тем целым, которое объединяет и соподчиняет друг другу все элементы – пространство и форму храма, расположение икон и их соотношение между собою – все то, что можно назвать ритмом и строем храма. Таким же символом царства, его эпифании, преображенной и прославленной твари, является, конечно, в своем первоначальном замысле и воплощении икона. И как раз потому и запрещает церковь превращение иконы в изобразительный символизм и в аллегорию. Ибо икона не изображает, а являет. И опять-таки являет в ту меру, в какую она причастна являемому. Есть сама присутствие и причастие. Достаточно один раз в жизни постоять в храме всех храмов, в Константинопольской Святой Софии. Даже в ее теперешнем опустошенном и кинетическом виде. чтобы всем существом узнать, что родились и храм, и икона из живого опыта неба, из причастия радости миру и праведности в Духе Святом, как определил Царство Божие апостол Павел. Опыт этот, конечно, часто затемнялся. Историки христианского искусства не раз говорили и писали об упадке как церковной архитектуры, так и иконописи. И характерно, что упадок этот обычно состоял как раз в ослаблении и ущербе целого под влиянием разрастающихся деталей. Так тяжелеет храм, зарастающий постепенно самодавляющими украшениями. Так и в византийской, и в русской иконе первоначальная целостность заменяется все возрастающим интересом к искусно выписанным подробностям. Это все то же движение, от целого к частностям, от целостного опыта к дискурсивному объяснению, от символа к символизму. И все же, пока стоит церковь, и плохо ли, хорошо ли, с падениями и изменами, но относит себя к царству Божьему, как к своей цели и исполнению, пока пускай только на самой своей глубине, но живет все-таки печалью по Боге и вздохом по вожделенному Отечеству, этому центробежному движению не удастся пересилить центростремительного. Можно сказать, что в течение долгого времени изобразительный символизм, будь то богослужение, будь то храм, будь то икона, развивается внутри символизма онтологического, то есть прежде всего символа царства. Гораздо более глубокий, поистине трагический разрыв начинается с обрыва отеческой традиции и вседлящегося западного пленения православного богословия и церковного сознания. Не случайно, конечно, пышный и безудержный расцвет изобразительного символизма в объяснении литургии по времени совпадает с торжеством в богословии западного юридизма, в иконописи благочестивой и сентиментальной картины, в церковной архитектуре разукрашенного барокко, в церковном пении лирической чувственности. Все это явление одного и того же порядка, одного и того же упадка, одной и той же псевдоморфозы церковного сознания. Но даже и этот действительно глубокий и трагический литургический упадок нельзя считать окончательным. На последней своей глубине церковное сознание остается им незатронутым. Так ежедневный опыт убеждает нас в том, что изобразительный символизм остается чуждым всюду, где есть живая и подлинная церковность». как чуждым остается этой вере и безжизненное школьное богословие. Изобразительный символизм остается уделом поверхностной, парадной, рутинной церковности, в которой широко распространенное, но неглубокое любопытство ко всякого рода священности легко принимается за религиозное чувство и интерес к церкви. Но живой, подлинный и в лучшем смысле этого слова «простой» веря – все это не нужно – Ибо живет она не любопытством, а жаждой. Как тысячу лет назад, так и сейчас, простой верующий идет в храм для того, прежде всего, чтобы действительно прикоснуться мирам иным. И небом невозбранно дышит почти свободная душа. В каком-то смысле он не интересуется богослужением, как именно интересуются присяжные его любители и знатоки всех его подробностей. не интересуется потому, что он получает то, что жаждет – света, радости, утешения, царства Божие, радости мира и праведности в Духе Святом. Что ему до сложных и утонченных объяснений, что вот этот обряд изображает то-то, а это закрытие или открытие врат то – то-то. Ему не угнаться за всеми этими изображениями, а его вере они не нужны. Он твердо знает, что он на время ушел из мира сего – и пришел туда, где все иное, но такое нужное, желанное, насущное, что им потом сияет и осмысливается вся жизнь. Он знает также, хотя, может быть, и не сумеет выразить этого словами, что это иное и есть то, ради чего стоит жить, к чему все идет, все отнесено, все исполняется, то есть Царство Божие. И, наконец, он знает, что если даже и непонятны Ему отдельные слова или обряды, Царство Божие даруется Ему в церкви, в общем деле Ее, в общем предстоянии Богу, в собрании, в восхождении, в любви. Так возвращаемся мы к тому, с чего мы начали, с чего начинается Евхаристия, к благословению Царства Божьего. Что значит благословить Царство? Это значит признать и исповедать Его – как высшую и последнюю ценность, как саму жизнь жизни. Это значит провозгласить его как цель того таинства, странствия, восхождения, входа, которое теперь начинается. Это значит устремить свое внимание, ум, сердце, душу и всю жизнь к тому, что действительно от века есть единое на потребу. Это значит, наконец, исповедать, что уже сейчас, еще в мире сем, возможно, приобщиться Ему, войти в Его сияние истину и радость. Каждый раз, когда христиане собираются в церковь, они свидетельствуют, что Христос есть Царь и Господь, что уже открылось и даровано Его Царство, что началась уже новая и бессмертная жизнь. Вот почему начинается литургия этим торжественным исповеданием и словословием своего Царя, который приходит ныне, но пребывает всегда и царствует во веки веков. «Время, Керос, сотворите Господеве», возвещает диакон предстоятелю. Но это не просто напоминание об удобном для совершения таинства времени. Это утверждение и исповедание, что новое время, время Царства Божия и исполнение его Церковью, входит теперь в падшее время мира сего, чтобы нас, Церковь, возвести на небо, и притворить в то, что она есть, тело Христова и храм Святого Духа. «Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа», провозглашает предстоятель. И на это собрание отвечает «Аминь». Это слово обычно переводят «Да будет так». Но смысл его, звучание, сильнее, ибо означает оно не только согласие, но и активное принятие «Да, это так». «И так да будет». Этим словом завершают и как бы запечатывают каждую молитву, произносимую предстоятелем, выражая этим ответственное и изначальное участие каждого верующего и всех вместе в едином священном действии Церкви. «Тому, что вы есть, скажите «Аминь», пишет блаженный Августин, и таким образом запечатайте это ответом своим. «Ибо вы слышите, тело Христово, и отвечаете «Аминь». Будьте же членом тела Христова, осуществляемого вашим «Аминь». Священно действуйте то, что вы есть. Глава третья. Таинство входа. Владыка Господи Боже наш, уставивай на небесех чины и воинства ангелы-архангел в служении твоей славы Сотвори со входом нашим входу святых ангелов бытия. Со служащих нам и со сословословящих Твою благость». Молитва входа. В древности первым актом литургии, после собрания верующих, был вход предстоятеля. Когда предстоятель собрания входит, пишет святой Иоанн Златоуст, он говорит «мир всем». Именно входом из входа начиналось священное действие, о чем до сих пор свидетельствует наш чин архиерейской встречи. В дальнейшем, в силу разных причин, этот начальный вход оброс, в свою очередь, другим началом, так что теперь то, что мы называем «малым входом», уже больше не воспринимается как именно первое начальное священное действие литургии. Отсюда, кстати сказать, и популярное толкование его в категориях изобразительного символизма, как выхода Христа на проповедь и тому подобное. Напомнить, однако, о первоначальной практике уместно здесь не из-за какого-либо археологического педантизма, а потому что для понимания Евхаристии идея входа имеет поистине решающее значение, и все наше исследование призвано в конечном итоге показать, что смысл Евхаристии заключается, как мы уже сказали выше, во вхождении Церкви в Царство Божие, что вся она есть таким образом вход, и что возношение – Анофора относится не только к святым дарам, святое возношение в мире приносите, но и к самой церкви, к самому собранию, ибо повторяю это опять и опять, Евхаристия есть таинство царства, совершаемое восхождением и вхождением церкви в небесное святилище. Поскольку теперь однако входу предшествует некая вводная часть, состоящая из великой ектинии. трех антифонов и трех молитв, мы должны объяснить хотя бы и кратко, как и почему эта довходная часть возникла и превратилась, как общее правило, в начало литургии. Начнем с Великой Ектеньи, то есть ряда молитвенных прошений, которыми, согласно современному уставу, начинаются все без исключения литургические службы церкви. Мы находим ее в начале вечерни, утренни, последований брака, отпевания, водоосвящения и тому подобных. По всей вероятности антиохийского происхождения, Великая Ектинья сравнительно рано появляется в византийском чине богослужения, как именно начальная общая молитва собранной церкви. Однако вплоть до 12-13 веков Ектинья это произносилась не как сейчас, в начале литургии, а после входа и сопровождающего его пение Трисвятого, входного молитвословия, состоящего в исповедании святости Божией. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». В некоторых рукописях Великая Ектинья и называется «Ектиньей Трисвятого» или «Прошениями Трисвятого». Это еще раз доказывает, что подлинным началом евхаристического священнодействия действия был именно вход – из чего, в свою очередь, следует, что на свое теперешнее место перед антифонами Великая Ягтинья перенесена была тогда, когда эти антифоны были присоединены к литургии, как ее начало. Прежде всего нужно заметить, что служба трех антифонов, то есть соединения в одном чине или последовании, антифонного, попеременного, двумя певцами или хорами, пение трех псалмов или трех групп псалмов, отделенных друг от друга молитвами, является очень распространенной в византийском типе богослужения. Мы находим такие антифоны и в так называемом «песенном последовании», то есть в воскресном бдении Константинопольского чина и в службе дневного круга – утренне, вечерне, повечерее и тому подобных. Можно считать несомненным, что к евхаристическому чину они были присоединены именно как целое – как уже существовавшее отдельно от литургии богослужебное последование. Обычно оно составляло часть службы в честь того или иного святого или события и исполнялось во время процессии в храм, в котором память эта имела быть празднуемой совершением Евхаристии. Нужно помнить, что в отличие от нашего теперешнего устройства, в котором каждый приход богослужебно независим и внутри себя совершает весь богослужебный цикл. В Византийской церкви город, и особенно, конечно, Константинополь, рассматривался церковно как одно целое. Так что богослужебный устав Великой Церкви обнимал собою все храмы, посвященные каждой той или иной памяти. В определенные дни церковная процессия, наш теперешний крестный ход – начиналась в Святой Софии и направлялась в храм, посвященный памяти празднуемого святого или события, в котором вся церковь, а не отдельный приход, эту память праздновала. Так, например, 16 января, в день празднования ус святого апостола Петра, процессия по указанию устава Великой Церкви, выходит из Великой Церкви, то есть Святой Софии, и направляется в храм святого Петра, где и совершается праздничная Евхаристия. Так вот, пение антифонов и совершалось во время этой процессии и заканчивалось у дверей храма чтением молитвы входа и самим входом в храм духовенства и народа Божия для совершения Евхаристии. Отсюда многообразие антифонов, их изменчивость в зависимости от празднуемого события. Отсюда существование до сего дня особых антифонов, предписанных в дни больших господних праздников и тому подобное. Иногда, однако, вместо антифонов пелись специальные тропари святому. И тогда устав, отмечая эти тропари, предписывает «И входим в церковь святого Петра, и поется слава с тем же тропорем. Антифонов нет, а сразу три святое. Таким образом, даже из этого краткого анализа а его можно было бы удлинить в сто раз. Видно, что антифоны составляли первоначально своего рода отдельную службу, совершавшуюся до Евхаристии и в начале вне храма. Она принадлежала к типу литии, процессии по городу, чрезвычайно популярной в Византии, а в теперешнем богослужении сохранившейся как лития на всеночном бдении и крестные ходы. В дальнейшем По той логике развития богослужения, в которой действует своеобразный закон превращения особенностей в общее правило, служба эта стала мыслиться как уже неотъемлемая часть Евхаристии, как литургическое выражение собрания в церковь». Однако и тут она все еще воспринималась как отдельная вводная часть. Патриарх, например, входил в храм только после пения антифонов. Это же до сего дня видно в нашей архиерейской литургии, в которой архиерей фактически не участвует до малого входа, так что и начальное благословение царства и все возгласы делаются священниками. Из всего сказанного ясно видно, как пишет католический специалист по истории византийского богослужения, что сначала три антифона пелись не в храме, а вне его, и только в случае торжественной процессии. То же, что теперь называется малым входом, было ничем иным, как входом народа и духовенства в храм, либо в конце процессии, либо же без предварительной процессии. Все это представляло бы только исторический и археологический интерес, если бы не подчеркивало не только то, что вход действительно составляет начало евхаристического священной действия, а и входной, динамический характер этого священной действия. Евхаристию как движение. Мы не живем больше в христианском, или лучше сказать, в христианизированном мире, который мог в литургических символах, литиях, процессиях и так далее выявлять свою отнесенность к Церкви как пути в Царство и тем самым свою собственную направленность к Царству Божьему. Наши храмы окружены, если не враждебным, то во всяком случае религиозно-нейтральным, секуляризированным и равнодушным миром. Но потому так важно, чтобы мы осознали и почувствовали ту основную, изначальную и неизменную соотносительность церкви и мира, которая когда-то, в совсем других условиях, нашла свое литургическое выражение в этих процессиях народа в храм. Если собрание в церковь предполагает отделение от мира, дверем затворенным является Христос, то исход этот совершается во имя мира, ради его спасения. Ибо мы – плоть от плоти и кровь от крови мира сего. Мы – часть его, и только нами и через нас он восходит к своему Творцу, Спасителю и Господу, к своей цели и исполнению. Мы отделяемся от мира, чтобы его принести, его возвести в Царство, его сделать снова путем к Богу и причастием вечного Божьего Царства». В этом назначение церкви. Для этого она оставлена в мире как часть его, как символ его спасения. Этот символ мы исполняем, реализуем в Евхаристии. По мере того, как мы будем следить за чином Евхаристии, это ее назначение будет раскрываться все яснее и глубже. Но уже с самого начала, уже в этих общих и согласных молитвах, В этих радостных и победных антифонах, возвещающих и прославляющих Царствие Божие, знаменуем мы, что собрание в Церковь есть прежде всего радость возрожденной и обновленной твари, собрание мира, в противоположность распаду его в грехе и смерти. Таинство Царства, Евхаристия, тем самым есть и таинство мира, который так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего. Евангелие от Анна, глава 3, стих 16. «Вернемся теперь к великой Екатенье. «Миром Господу помолимся», — возглашает диакон. «После исповедания и словословия царства наступает время общей и согласной молитвы. Понимаем ли мы все значение и, главное, всю новизну этой молитвы, молитвы самой церкви? Понимаем ли мы, что это не просто молитва человека или группы людей?» а молитва самого Христа, Отцу Своему, нам дарованная, и что этот дар молитвы Христовой, Его посредничество, Его ходатайство, есть первый и величайший дар Церкви. Мы молимся во Христе, и Он Духом Своим святым молится в нас, собранных во имя Его. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва Отче». Послание к Галатам, глава 4, стих 6. Мы ничего не можем добавить к его молитве, но по его воле, по его любви мы стали членами тела его, составляем одно с ним и имеем участие в его предстоянии и ходатайстве за мир. Апостол Павел, призывая верующих прежде всего совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, прибавляет «Ибо один Бог», Единый посредник между Богом и людьми Человек Иисус Христос Первое послание к Тимофею Глава 2 стихи 1 и 5 И потому молитва церкви Есть молитва Бога человеческая Ибо церковь есть человечество Христово Им возглавленное Я в них и ты во мне Да будут совершенного воедино И да познает мир, что ты послал меня Евангелие от Анна. Глава 17, стих 23 «О свышнем мире и спасении душ наших». «В церкви нам дан мир Христов, как дано помазание Духа Святого. Нам все дано, и мы все же непрестанно молимся. Приди и спаси нас, да приидет Царствие Твое, ибо данное должно быть принято, и мы призваны всегда возрастать в этом даре. Грех и благодать». Ветхий и новый человек ведут в нас беспрестанную борьбу, и данное Богом все время отвоевывается врагом Бога. И церковь, собрание святых, есть также собрание грешников, получивших, но не принявших, помилованных, но отвергающих благодать и непрестанно отпадающих от нее. Мы прежде всего молимся о том, что в Евангелии названо «Единым на потребу», а мир свыше – Это и есть Царство Божие – радость, мир и праведность в Духе Святом. Послание к римлянам, глава 14, стих 17. Это то, ради чего нужно быть готовым все отдать, от всего отказаться, всем пожертвовать. Ищите прежде всего Царствие Божие, и остальное приложится вам. Приобретение этого Царства, этого мира свыше и есть спасение души. ибо на языке священного писания душа означает самого человека в его подлинной природе и назначении. Это божественная частица, которая делает человека образом и подобием Божиим, благодаря которой последний грешник в очах Божиих есть бесценное сокровище, чтобы спасти которое пастырь оставляет 99 праведников. Душа есть дар Божий человеку, И потому, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Первое прошение Великой Ектеньи указывает нам последнее, высочайшее назначение нашей жизни, то, ради чего мы были созданы, к чему должны стремиться, и что должно стать для нас единым на потребу. О мире всего мира, о том, чтобы этот мир Христов распространен был на всех, чтобы закваска, брошенная в мир, подняла все тесто. Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 6. Чтобы все дальние и ближние стали соучастниками Царства Божьего. О благостоянии всех Божьих церквей. «Вы соль земли, вы свет миру», говорит Христос своим ученикам. И это значит, что церковь оставлена в мире для свидетельства о Христе и Его Царстве, и что ей завещено Его дело. Но если соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленой? Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. «Если христиане забывают о служении, на которое от первого до последнего все они поставлены, то кто будет благовествовать миру Царство Божие и вводить людей в новую жизнь?» Молитва о благостоянии – это молитва о верности и твердости христиан, о том, чтобы церковь, рассеянная по всему миру, в каждом месте была верной себе, своей сущности, своему назначению, быть солью земли и светом миру. О соединении всех. Единство всех в Боге составляет последнюю цель творения и спасения. Христос пришел. чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 52. «Об этом единстве молится Церковь, о преодолении всех разделений, об исполнении молитвы Христовой, да будут совершенны воедино». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 23. «О храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в Него». Вот условия нашего подлинного участия в молитве и таинстве, и каждый входящий в храм должен испытать себя, есть ли в его сердце живая вера и благоговение к присутствию Божьему, тот спасительный страх Божий, который мы так часто теряем, привыкая к церкви и к богослужению. О епископе Клире народе, о церкви, к которой мы принадлежим, и которая в единстве всех служений – епископа, пресвитеров, диаконов и народа Божьего, являет и исполняет собою, здесь, в этом месте, тело Христова. О стране, о городе, о властях, о всех людях, о благорастворении воздухов, об изобилии плодов земных, о плавающих, путешествующих, страждущих, больных, заключенных. Молитва распространяется и охватывает собою весь мир – всю природу, все человечество, всю жизнь. Церкви дана власть и сила возносить эту вселенскую молитву, ходатайствовать перед Богом о всем его творении. Как часто мы сужаем свою веру и религиозную жизнь до себя, до своих нужд, забот и потребностей, и забываем назначение церкви всегда и всюду моления, прошение и благодарение за всех человеков, и, приходя на литургию, Нам нужно снова и снова учиться жить в ритме церковной молитвы, себя и свое сознание расширять до полноты церкви. И, наконец, помянув всех святых, то есть всю церковь во главе с Божьей Матерью, мы сами себя и друг друга и всю нашу жизнь предаем Христу Богу. Не только для защиты, помощи, успеха. а горнем помышляйте, не о земном, ибо вы умерли. и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Послание к Колоссинам, глава 3, стихи со второго по 4. «Мы отдаем нашу жизнь Христу, потому что Он наша жизнь, потому что в крещальной купели мы умерли для одной лишь естественной жизни, и наша подлинная жизнь скрыта в таинственном росте Царства Божия». За великой ектеньей следуют три антифона и три молитвы, надписанные в служебнике, как молитва первого антифона, второго и так далее. Об антифонах, их возникновении и включении в чин литургии мы уже говорили, и поскольку они, очевидно, относятся к изменчивой части службы, толковать их сейчас не будем. О трех молитвах, однако, которыми предстоятель как бы возносит эти песни хвалы и благодарения Богу, следует сказать несколько слов. Всем известно, что в современной практике, о происхождении которой нам еще придется говорить особо, чтение почти всех молитв, возносимых предстоятелем, стало тайным, про себя. Так что собрание слышит только завершительное словословие, обычно в виде придаточного предложения, якотыиси, называемого возгласом. Практика эта сравнительно поздняя. По первоначалу все молитвы литургии читались вслух, ибо в своем прямом смысле и по своему содержанию суть молитвы всего собрания, или лучше сказать, самой церкви. Но утвердившись в богослужении, практика эта привела к умножению так называемых «малых ектений», состоящих из первого и двух последних прошений Великой Ектеньи. И теперь эти «малые ектеньи» возглашаются дьяконом, пока предстоятель читает молитвы тайно. Когда же служба совершается без дьякона, что священник должен и произнести ектинью, и прочитать молитву. А это привело к тому, что молитву стали читать во время пения антифона. Таким образом, практика эта, помимо того, что она привела к частому и монотонному повторению малой ектиньи, нарушила единство собрания церкви, отделила его как раз от тех общих и согласных молитв, в которых единство это выражается. В молитве первого антифона Предстоятель исповедует веру церкви в то, что держава Божия несказанна, что слава его безмерна, милость непостижима и человеколюбие неизреченно. Все эти слова в греческом тексте молитвы, начинающиеся с отрицательной частицы, так называемый альфа-привативум, выражают христианский опыт абсолютной трансцендентности Бога, несоизмеримости его с нашими словами, понятиями и определениями. апофатической основы христианской веры, христианского знания Бога. Неизреченность эту всегда с особой силой ощущали святые. Но Бог сам захотел явить себя, и одновременно с исповеданием его неизреченности церковь просит его презреть на этот храм и на это собрание. И Бог не только явил себя людям, но и соединил их с собою, сделал их своими. Эту принадлежность церкви Богу И исповедует молитва второго антифона «Спаси людей твоих, благослови достояние твое, сохрани полноту твоей церкви, освети любящих благолепие твоего дома, ибо в церкви явлена его держава, царство, сила и слава». И, наконец, по свидетельству молитвы третьего антифона, этому новому, соединенному с Богом человечеству, даровано знание истины в этом веке. И истина дарует жизнь вечную, подая нам и в настоящем веке познание твоей истины, и в будущем живот вечный даруя».